Глава 33. Саша. Три месяца спустя. Да, да, пять минут, и я выхожу. Устало хмыкнув, я сообщаю, шипящие на меня трубки и отключаюсь, замерев перед зеркалом. Критично изучаю свое отражение, траплю, стягиваю отросшие до поясницы волосы высокий хвост и припекаю к безотказной дыхательной гимнастике. Трачу еще какое-то время на то, чтобы замазать синяки под глазами корректором, Выделить скулы хайлайтером и придать щекам здорового румянца. Мажу губы персиковым блеском и глубже запахиваю полы светло-бежевого длинного пальто, скатываясь по лестнице. На пару секунд мешкаюсь в коридоре, шнуруя белые кроссовки на высокой платформе. Но этого оказывается достаточно, чтобы мама выплыла из кухни на шум и смирила меня заботливым взглядом Шерлока Холмса пытающегося найти во мне признаки изможденности и глубокой депрессии. Я блинчиков напекла с творогом. Твои любимые. Покушаешь, дочь? Нет, спасибо, мамуль. Меня Аня уже заждалась. Я вежливо отказываюсь и цепляю на лицо дежурную улыбку, притворяясь, что со мной все в порядке, что сердце давно работает в нормальном ритме, больше не щемит под ребрами и слезы не норовят пролиться неконтролируемым потоком что я не переживаю, как там Матвей с своей армией, не загибаюсь без него не забрасываю сводного брата сообщениями, на которые он упорно не отвечает. «Куда вы, сошули? «В торговый центр. По магазинам прошвырнемся, там что-нибудь перекусим». Ложь слетает с языка на удивление легко и не вызывает ни капли дискомфорта, усыпляя бдительность моей чересчур манительной родительницы. Я этим бессовестно пользуюсь, выскальзывая за дверь, И продолжаю утаивать, что в двух кварталах за поворотом меня ждет никакая не Анечка, а Игнат Крестовский в ярко-оранжевом морковнике. Призывно мигает фарами, стоит мне выскочить из-за угла, и нажимает на кнопку, врубая радиоприемник, заполняющий салон звуками пронзительной музыки, разрывающей душу. А я не узнаю в этом серьезном, повзрослевшем за несчастных три месяца молодом мужчине, прежнего рубаху парня Креста, способного рассмешить окружающих одной только фразой. «Привет, Саш!» «Здравствуй, Кнат!» «Я тепло приветствую одногруппника и повинуюсь укоренившейся привычке, первым делом застегиваю ремень безопасности. Только после этого лезу в маленький рюкзачок, покоящийся у меня на коленях, и извлекаю оттуда сырники, которые, как мама уверена, я съела на завтрак. Угощайся!» «Ты-то сама когда последний раз нормально питалась?» Крест смотрит на меня с укором, но я лишь небрежно веду плечами и приклеиваюсь к запотевшему от моего дыхания стеклу, намекая каким-то чудом, втершемуся в мою доверие и ставшему приятелем Крестовскому, что пора трогаться, пока, не дай бог, Сергей Федорович не решил куда-то смотаться. Ладно, ладно, заткнулся. Быстро сдаётся Игнат, пару месяцев назад убедившись в том, что спорить со мной бесполезно, и осторожно стартует. Не подрезает никого, не лихачит, не нарушает правил. Помнит, что я по-прежнему боюсь большой скорости и непогоды. Отстукивает рваный ритм по затертой оплетке руля. Без происшествий доставляет нас к зданию клиники, паркуя авто рядом со входом. Достает из внутреннего кармана косухи пачку сигарет, вертит ее в длинных пальцах и убирает обратно что-то для себя решив. Сама? Ага, спасибо, Игнат. Обмениваемся непонятными человеку со стороны репликами и расходимся по разным сторонам. Крестовский скарабкивается на капот Тойоты и в очередной раз начинает шерстить соцсети в поисках крупиц информации о своей бывшей. Я же поправляю задравшийся воротник пальто и прочесываю спутавшиеся волосы пятернёй, направляясь к парку, раскинувшемуся слева от больницы. Дрожу от лихорадочного волнения, хоть приезжаю сюда не впервые, и выхватываю из нескольких силуэтов нужную мне фигуру. Едва не срываюсь на бег, стремительно преодолеваю жалкие метры, И с трепетом наблюдаю за тем, как невысокая, худая, светловолосая женщина делает неуверенные осторожные шаги. «Сегодня десять. Она гордо сообщает мне, лучась мягким волшебным светом, и опускается на лавочку, похлопывая ладонью по полированному темно-коричневому дереву. Дышит прерывисто, оттирается лба блестящей капельки пота и выглядит по-детски счастливой. «Это прекрасно, Марина Марковна! Просто замечательно!» А «У тебя как дела, Сашенька?» Матвей не объявлялся. Без злого умысла интересуется Зимина. Мне же приходится заталкивать в легкие новую порцию воздуха и смаркивать влагу с ресниц. Отцу не пишет, мне тоже. С одногруппником периодически общается. Говорю вроде бы спокойно, а по ощущениям как будто стекловату жую, закусывая канцелярскими кнопками. От Крестовского я знаю, что мод попал на Урал, в мотострелковые войска, что он наладил отношения с каптером, послал военного психолога на все органы ниже ватерлинии и разругался с ротным, поэтому теперь не вылезает из нарядов, а еще совершенно не парится по поводу службы ее тягот и не собирается комиссоваться из-за какой-нибудь вымышленной болезни или просить Сергея Федоровича привести его обратно в Москву. Бережно прокрутив имеющиеся в памяти факты, я вцепляюсь пальцами в пол и пальто и возвращаю на лицо непринужденную улыбку. Торопливо меняю тему и хочу быть источником положительных эмоций для Марины Марковны, особенно тогда, когда в ее состоянии наметился существенный прогресс. Рассказываю ей о том, что подтянула учебу, закрыла хвосты с первого семестра и записалась на плавание. О том, что не пропускаю пары, тщательно готовлюсь к практическим занятиям и планирую дополнительно изучать испанский. Только молчу о том, что делаю это все лишь для того, чтобы занять время и заполнить образовавшуюся после отъезда Матвея пустоту. Молчу о том, что иногда просыпаюсь в холодном поту от кошмаров и зажимаю рот ладонями, чтобы не закричать. О том, что до сих пор нервно вздрагиваю, если автомобиль, в котором я нахожусь, кто-то подрезает. Но все равно делюсь с Мариной Марковной куда большим, чем с собственной матерью. Спасибо, что проведала, Сашенька. В «Следующую пятницу буду тебя ждать». Благодарит меня Зимина, когда наше свидание подходит к концу и бережно гладит по волосам, указывая подбородком на приближающегося к нам врача, катящего застеленную одеялом коляску. Я чего то думаю, что этот высокий импозантный мужчина с большими руками и добрыми светло-голубыми глазами проявляет повышенный интерес к ее лечению. Не потому, что он чересчур ответственный или ему много за это платит, а потому, что она просто ему нравится». До встречи, Марина Марковна. Оставив неподкрепленные ничем догадки при себе, я мажу губами по ее щеке и поднимаюсь со скамьи. Стряхиваю невидимые пылинки с пальто и запрокидываю голову вверх, ловя языком редкие, срывающиеся с неба снежинки. Наслаждаюсь мимолетным моментом и, как ребенок, радуюсь тому, что здесь никто меня не отдёргивает, не делает замечаний и не пытается научить жить правильно. Так что я неспешно кручусь вокруг своей оси несколько раз, после чего останавливаюсь, чтобы напоследок помахать зиминой и устремиться к выходу из парка. А потом пинать носком кроссовка сугробы, прятать руки в карманы и считать дни до дембеля Матвея. Девять месяцев это не так много, правда? Полностью согласные со мной воображение рисует радужные картинки того, как Мот возвращается из армии. А я бегу по перрону вокзала, чтобы повиснуть у него на шее как изучаю каждую деталь его образа, трусь носом аппаратный китель и млею от ладоней, ложащихся мне на поясницу. Как мы сидим в ближайшей кофейне и пьем латте с карамельным сиропом, наверстывая упущенное и стирая глупые недомолвки, никому не нужные границы между нами. Вымышленная реальность настолько яркая, что я жадно хватаюсь за подброшенную мозгом надежду, культивирую в себе веру в лучшее, недоропливо приближаюсь к Крестовскому Я оказываюсь совершенно не готовой к тому шату ледяной воды, который он на меня обрушит. Саш, ты присядь, ладно? Игнат чуть ли не силой усаживает меня на пассажирское сиденье и опускается на корточки рядом. Извиняется взглядом и одной фразой ломает выстроенный мной иллюзорный мир. Матвей контракт подписал. Что? Сиплю Сеплю полузадушенной судорожно стискиваю пальцы в кулаки пока желудок кухает в пятки, и я сама падаю на дно глубокой чернильно-черной пропасти. Захлебываюсь безысходностью и никак не могу выплыть из губительного водоворота отчаяния. Матвей подписал контракт. Отревисто повторяет мой личный палач и, выдержав небольшую паузу, добивает. На три года. Бам! Звучит контрольный выстрел в голову. Раздирает сердце в клочья. Превращает внутренности в кровавые ошметки, Выворачивает наизнанку, скручивает, ломает, выкачивает из окружающих предметов краски и глушит все звуки. Так что я практически не слышу глухое шелестящее, и тебе нужно учиться как-то жить без него. А что делать, если я не хочу учиться?